Максимилиан Волошин. Избранные стихотворения. Москва. Советская Россия. 1988 год. Содержание. Лавров. О поэтическом творчестве Максимилиана Волошина. В вагоне. Кастаньеты. Париж. С Монмартра. Дождь, как мне близок и понятен, Осень, осень, весь Париж, Огненных линий аккорд, Закат сиял улыбкой алой, В серо-сиреневом вечере, На старых каштанах сияют листы, В молочных сумерках засизой сизой пеленой, Парижа я люблю осенний строгий плен, Перепутал карты я пасьянца. Портрет, по ночам, когда в тумане, Я ждал страдания столько лет. Я шел сквозь ночь и бледной смерти пламя. Письмо. Тайах. При двести тысяча девятьсот пятый год в зеленых сумерках дрожаева растая. Зеркало в мастерской. Голова мадам де ламбаль. Ангел мщения. Быть черной землей, раскрыв покорно грудь, солнце, Руанский собор. Первая — ночь, второе — лиловые лучи, третье — вечерние стекла, четвертое — стигматы, пятое — смерть, шестое — погребение, седьмое — воскресенье. Кемерийские сумерки, первая — полынь, Второе. Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель. Третье. Темный лики весны замутились влагой долины. Четвертое, Старинным золотом и желчью напитал. Пятое. Здесь был священный лес, божественный гонец. Шестое. Равнина вод колышется широко. Седьмое. Над зыбкой рябью вод встает из глубины. Восьмое. «Маре интернум». Девятое. «Гроза». Десятое. «Полдень». Одиннадцатое. «Облака». Двенадцатое. «Сехмет». Тринадцатое. «Сочилась желчь шафранного тумана». Четырнадцатое. «Одиссей в Кимирии. «Возлюби просторы мгновения к этим гулким морским берегам. Она, Делос». Ты живешь в молчании темных комнат. Я полуднем объятый, Склонясь ниц, овеян ночи синью, Венеция, отроком строгим бродил я, И будут огоньками роз, Лунария, венок санетов, Я к держу свой путь, Как некий юноша в скитаниях без возврата, Под знаком льва, посев в осенний день По стынущим полянам, В эти дни Реймская Богоматерь, Парижу, Париж зимою, 1915, весна, Россия, 1915, города в пустыне, подмастерья, Святая Русь, мир, Термидор, Трихины, Дмитриус император, 1591-1613, Стенькин суд, Демоны глухонемые. Из бездны, Преосуществление, Видение Иезекииля, Ангел Времени, Родина, Молитва о городе, Коктебель, Карадак. Неопалимая Купина, Русская революция, Плавание, Красногвардеец, Бегство, Заклятие о русской земле, На вокзале, Спекулянт, Буржуй, Китиш, Феодосия, Посев, как земледел над грудой веских зерен, Гражданская война, Святой Франциск, Хвала Богоматери, Заклинание от усобиц. Дикое поле, Северо-Восток, Сибирской тридцатой дивизии, Красная Пасха, Террор, Потомкам, Бойня, Готовность на дне преисподней, Русь гулящая, путями Каина, трагедия материальной культуры. Мятеж, огонь, магия, кулак, меч, порох. Пар, машина, бунтовщик, война, космос, тоноп, государство, Левиафан, суд, поэту, дом поэта, Аделаида, герцог, Владимирская богоматерь.